Как один миг пролетело время до назначенного судного дня, и наступило утро, когда король и королева и все рыцари, находившиеся в то время при дворе, собрались на лугу близ Камелота, где назначен был поединок. Тогда отдана была королева под стражу, и вокруг железного столба были разложены поленья для большого костра, дабы, если верх возьмёт обвинитель Мадер, тут же придать её сожжению. Тем временем прибыл и Мадер, и под присягой повторил перед королём своё обвинение. И клятву эту я готов подтвердить моей жизнью, лицом к лицу со всяким, кто бы ни стал утверждать противное, закончил он свою обвинительную речь. Тут выехал Борсганский и сказал: Я готов доказать, что королева не повинна в предательстве, в котором её обвинили, и правда на её стороне. Тогда готовься к бою, воскликнул Мадер. И мы увидим, кто из нас прав. И тут Борс, следуя соглашению заключённому с братом, начал тянуть время и вступил в велеречивые переговоры с Мадером. "Мадер", сказал Борс. Я знаю тебя как доблестного рыцаря, но тем не менее я не побоюсь тебя, ибо милостью Божьей я надеюсь против твоего гнева устоять. Ведь господину моему королю Артуру и госпоже моей королеве я обещал, что буду биться за её правоту в этом деле, если только не объявится лучший рыцарь, нежели я, и возьмёт этот бой на себя. Ты всё сказал? спросил Мадер. Либо заканчивай свои речи и выходи на бой, либо прямо скажи, что отказываешься от схватки. «Ну что ж, садись на коня», — отвечал Борс. «Я же с Божьей милостью не заставлю тебя долго ждать, и ты получишь удовлетворение». Тут разошлись они оба к своим шатрам и изготовились к бою со всем возможным тщанием. И вот выехал на поле Мадр со щитом на плече и с копьем в руке. И поскакал по кругу, громким голосом обращаясь к королю Артуру. «Высылайте ко мне сюда вашего рыцаря на бой». Или он испугался. Устыдился борс, пустил коня и выехал на другой конец поля. И в этот момент все увидели, как из ближнего леса выехал рыцарь на белом коне, и щит у него никому не известный, а на щите никому не знакомый герб. Скачет рыцарь к ним, боясь опор. Вот поравнялся он с борсом и сказал: "Доблестный рыцарь, Прошу вас не гневайтесь, но я слышал, что этот поединок должен достаться лучшему, и потому прошу вас отступитесь, ибо знаете, что я лучший рыцарь и прибыл сюда издалека, чтобы по праву участвовать в этом поединке вместо вас. Тогда Борс подскокал к королю Артуру и сказал ему, что на поле объявился другой рыцарь и желает сразиться за королеву. А что он за рыцарь? спросил король. Я не знаю, отвечал Борс лукаво. Но ему известно условие поединка и что я обещал уступить этот бой более достойному. Теперь же, господин мой, я готов выполнить своё обязательство и покинуть поле боя ради торжества справедливости. Тогда король подозвал к себе неизвестного рыцаря и спросил: "Истинно ли, что он желает сразиться за королеву?" И тот ответил: "Для этого я и прибыл сюда". И прошу вас не удерживайте меня более, ибо я сразу же по окончании поединка должен буду поспешить отсюда прочь, ведь меня ждёт ещё много неотложных дел в других местах. И знайте, что вам и всем рыцарям Круглого стола весьма зазорно, что столь благородная дама и милостивая королева Гвиневра безнаказанно подверглась наветам и поношениям. И дивились все там собравшиеся, кто бы мог быть этот рыцарь, взявший на себя поединок. И никто, кроме Борса, не признавал в нём Ланселота. Между тем Мадэр, уже разъярённый длинными отсрочками и промедлением, сказал королю: "Сейчас я узнаю, кто такой мой противник". И они разъехались в разные стороны поля, там наставили копья и ринулись навстречу друг другу. Копье Мадера разбилось на куски, но копье его противника осталось цело, и он отбросил Мадера вместе с копьём назад и сокрушил наземь. Однако Мадер ловко и проворно высвободил ноги из стремян, заградил со щитом, обнажил меч и крикнул противнику, чтобы он тоже спешился и бился с ним на мечах. Сошёл неизвестный рыцарь с коня, перетянул вперёд щит свой и обнажил меч. Яростно бросились они в бой и осыпали один другого жестокими ударами то наседая, то отступая, то сшибая мечи словно два великих вепря, и так сражались они целый час. Ибо и Маддер был рыцарем могучий, не раз отличившийся в боях. И всё же незнакомец поверг Маддера на землю и подступил к нему, дабы нанести последний сокрушительный удар. Но Маддер успел вскочить и, поднимаясь, пробил тому бедро, так что кровь брызнула струёй. Когда Ланселот почувствовал рану и увидел кровь свою, он замешкался, и Мадер, воспользовавшись этим, поднялся на ноги. Однако он не успел даже замахнуться, как Ланселот нанёс ему мечом по шлему удар такой силы, что тот распростёрся навзничь. Так дал Ланселот наклонился над поверженным, собираясь сорвать с него шлем и отсечь голову, но тут Мадер взмолился о пощаде и признал он себя побеждённым и сдался на волю победителя, объявив, что берет назад обвинение против королевы. «Я не пощажу твоей жизни», — отвечал неузнанный им Ланцелот. «Пока ты не откажешься навсегда от всех поклепов на королеву и не поклянешься, что на могиле Патриса не будет даже упомянуто, что будто бы его убили с согласия королевы Гвеневры». «Даю в этом клятву», — отвечал Мадер, — «и раз навсегда беру назад все мои обвинения». После этого рыцари, стоящие на краю турнирного поля со стороны Мадера, подняли поверженного с земли и отвели его к шатру. А неизвестный им рыцарь направился прямо к подножью ложе, где сидел король Артур. К этому времени королева уже возвратилась к королю, и они вместе радовались ее освобождению. Когда же король увидел перед собой победителя, он наклонился к нему и благодарил его и королева тоже. И попросил его король снять шлем, отдохнуть с ними и принять от него кубок вина. Снял рыцарь шлем с головы, чтобы выпить вино, и тогда все узнали в нём Ланселота. Или уж только увидел король, что это Ланселот, он взял за руку королеву и так сказал верному рыцарю: Доблестный Ланселот, я и моя королева от всего сердца благодарим тебя за ратные труды, что принял ты сегодня за меня и мою королеву. «Благодарим тебя за твой поспешный приезд, и знай, я не останусь в долгу за твое благородство». «Мой король», — отвечал Ланцелот, — «для меня это неизменный долг всегда выступать на вашей стороне и на стороне госпожи моей королевы и биться за вас обоих, ибо вы, господин мой, посвятили меня в высокий орден рыцарства. Так что не храни я вам верность, и позор был бы мне». Ибо в тот самый день, когда я принял от вас посвящение в рыцари, я в попыхах обронил меч, и госпожа моя, ваша королева, нашла его, спрятала в шлейфе своего платья и передала его мне, найдя для этого самый подходящий момент. Если бы не она, я был бы опозорен перед всеми рыцарями. И потому, господин мой Артур, в этот день я поклялся ей всегда и в правде, и в неправде быть её верным рыцарем. А королева всё смотрела и смотрела на Ланселота и разрыдалась от горькой мысли, что он был к ней так добр, тогда как она обошлась с ним столь несправедливо. Между тем Ланселота окружили рыцари из его рода, и все приветствовали его и радовались ему от души. Вслед за ними приблизились и остальные рыцари Круглого стола и поздравили его с возвращением и победой. И было устроено при дворе великое веселье и множество развлечений. В это время случилось, что дева озера по имени Нинева, которая была женой доброго рыцаря Пелиаса, тоже явилась на праздник ко двору короля Артура, ибо она неизменно помогала королю и всем его рыцарям своими чарами и волшебством. И когда она прослышала о том, что королева попала в беду из-за смерти Патриса, то она во всеуслышание объявила, что королева ни в чём не повинна, и открыла людям, кто это сделал. А она назвала имя Пианеле и сказала, за что он убил Патриса. Итак, королева была оправдана, и стало это всем известно и всем открыто. А вероломный рыцарь Пианель сбежал в свою страну, но был он повсюду ославлен как бесчестный отравитель.